Глава 7. Праздник Наполеона. Карл Людовик Бонапарт старался более всего подражать своему дяде. Трудно объяснить, почему он Наполеона I называл своим дядей, а себя Наполеоном III. Он имел такое же право называть его дедом, потому что если падчерица последнего, Гортензия Богарне, была замужем за Людовиком Бонапартом, то история происхождения Карла Людовика Бонапарта покрыта мрак неизвестности однако он находил для себя выгодным называть Наполеона I своим дядей и насколько возможно подражать ему он рассчитывал при этом на ореол славы которым первый император все еще был окружен в глазах французов он хотел заимствовать частицу этой славы предполагая что его положение от этого упрочится С болезненной заботливостью он собирал все воспоминания, долженствовавшие послужить ему в некотором роде основанием, и операция оказалась отличной, так как он присвоил себе даже имя. Заботясь о том, чтобы при первом возможном случае воскресить военную славу французов и шествовать даже в этом отношении по следам своего дяди, он установил 15 августа так называемый день Наполеона. который должен был ежегодно пышно праздноваться в память Наполеона I. Последний, как известно, родился на острове Корсика в Аяччо в 1769 году 15 августа. Французы, любящие увеселения и развлечения, очень обрадовались новому празднику. Новый император хорошо понимал свой народ и умел находить его слабую сторону. Он приказал, чтобы ежегодно в этот день все императорские театры были открыты бесплатно для народа. И кроме того, заботился о разного рода увеселениях, чтобы сделать воспоминания о Наполеоне I как можно приятнее. Через несколько месяцев после рассказанного в предыдущих главах, в этот день весь Париж облёкся в праздничные одежды. Все общественные здания были украшены флагами а некоторые площади триумфальными арками народ в праздничных платьях направлялся на Елисейские поля в Булонский и Венсенские леса бесчисленные экипажи и всадники оживляли широкие прекрасные украшенные гирляндами улицы в церквях служили торжественные обедни а в тюилери собирался блестящий двор Но, собственно, праздник должен был начаться после обеда на Вандомской площади, где были устроены из завоёванных пушек огромные колонны, увенчанные фигурой Наполеона I в сюртуке и треугольной шляпе. Сама восьмиугольная площадь была окружена подмостками. ее украшали высокие мачты, убранные коронами и знаменами, а ложа для императора с супругой блистала золотом. и бархатными драпировками. Вандомская площадь и прилегающие к ней улицы населены большей частью богатыми и знатными людьми. Несмотря на это, свободные окна оставлялись родным или сдавались в наем за огромные деньги, только у одного великолепного здания, находившегося близ императорской ложи, не было такого напора любопытных. Крыша и окна были пусты, балкон убранный драгоценными вышитыми флагами и тропическими растениями и могущий своим великолепием соперничать с императорской ложей оставался незанятым, тогда как площадь и прилегающие улицы, а также окна окружающих строений были полны любопытных. Час праздника наступил, Пушки уже возвестили о приближении императора. Архиепископы духовенства двигались длинной, великолепной процессией к площади и к воздвигнутому около колонны налою для благодарственной молитвы. Подъезжали придворные экипажи. Офицеры в блестящих мундирах рассаживались на скамьях. Кирасы, латы и каски, которых сияли на солнце, расположились вокруг рядами. Барабаны гремели, И гвардейские оркестры заиграли хорал. Тогда на балконе вышеупомянутого дома, привлекшего к себе внимание многих, показался чрезвычайно высокий слуга. Это был Валентино, который отодвинув в сторону катки с цветами и гранатовыми деревьями, поставил несколько кресел. Как попал Валентино в этот отель? Ибо отель его господина и маркиза находился на другой отдаленной улице. В ту минуту, как он возвратился к стеклянной двери, на балконе показалась дама и красивый стройный мальчик. На ней была темная, чрезвычайно простая одежда и покрывала, спускавшаяся с ее прекрасных черных волос. Судя по образку, висевшему у нее на груди, эта дама была испанка. Ее красота и грация обратили на нее взоры публики. Всюду слышилось: какая удивительная фигура, какая красота. Она, вероятно, иностранка и притом богатая, так как одна занимает весь отель. Позади нее, в почтительном отдалении стояла старая служанка или компаньонка. Иностранка, хотя и бледная, но прелестная, подошла ближе к перилам балкона. Она обратила свои прекрасные, осененные длинными темными ресницами глаза на толпу и на налой. Возле него стояло старшее духовенство, тогда как младшее разместилось у ступеней. Множество мальчиков воскуряли фимиам. Заиграли трубы. В великолепной парадной карете приближалась императорская чета с принцами и принцессами. Но внимание народа было разделено. Если прежде присутствовавшие обращали свои взоры на роскошь, окружавшую императрицу Евгению, Людовика Наполеона и двор, то теперь многие с любопытством или с удивлением смотрели на прекрасную иностранку, стоявшую на балконе. Под звуки шумной музыки император провел свою супругу среди придворных дам и мужчин, которые почтительно кланяясь, давали им широкую дорогу к павильону, ступени которого были устланы коврами. Члены императорской фамилии заняли места позади кресел Евгении и Наполеона. Министры и доверенные лица сели в глубине павильона или по сторонам императорской циты. Громкие приветственные крики встретили императорскую четы, которая, приподнявшись, ответила народу поклоном. В эту минуту взоры Евгения упали на балкон, где стояла иностранка. Императрица, казалось, была поражена но чем? красотой ли, и простым нарядом этой дамы, или тем, что она была совершенно одна на балконе великолепного дома. Она еще раз взглянула на иностранку, как будто припоминая что-то. Легкая бледность покрыла ее лицо, но исчезла тотчас, как только Евгения села рядом с императором. Людовик Наполеон тоже взглянул на иностранку, но не обменялся с императрицей ни одним словом. Когда же начался праздник, и Евгения заметила, что взоры многих прикованы к балкону, Она позвала обер церемонии мейстера, указала ему на иностранку и пожелала узнать, кто она. Несколько камергеров бросилось за префектом полиции. Мопа находился в числе придворных и уже через несколько минут стоял перед императрицей, счастливой честью удостоиться разговора с ней. Он не ожидал, что ее вопрос не осчастливит его, а поставит в затруднительное положение. Евгения встретила Мопа любезной, но холодной улыбкой. Один вопрос, господин префект, сказала она тихо. Кто эта дама на балконе? Мопа понял, о ком говорила императрица, потому что придворные, большие любители красоты, уже давно обратили внимание на иностранку. Но он не знал ее имени и стараясь доказать свою верность и выйти из затруднительного положения, ответил Я только сейчас узнал, что эта дама известна рядом благодеяний, оказываемых бедным. Вот как? Это благородно и прекрасно. Благодарю вас за эти сведения, но вы не отвечаете на вопрос, кто эта дама? Иностранка. Имя и положение которой я в эту минуту не могу сообщить, но я поспешу узнать все и должить вам. Странно. сказала императрица с иронией. И мопа, готовившийся идти за справками, понял, что это слово означало. Для чего же вы, префект полиции, если не знаете даже этого? Евгения заметила, что Наполеон тоже смотрел на балкон, следовательно, и он был поражен этим прелестным существом. Евгения поняла это, хотя император опять повернулся в ту сторону, где продолжались увеселения. Беспокойство овладело сердцем императрицы. Она должна была удостовериться. Черты иностранки более и более будили в ней мучительные воспоминания. Она сердилась, что не могла тотчас получить требуемого известия. Мопа еще не возвращался. Евгения думала, что малейшее желание императрицы должно быть тотчас же исполнено, а между тем ей приходилось ждать особо на которую должен был излиться весь ее гнев был префект полиции употреблявший в эту минуту всевозможные усилия чтобы собрать нужные сведения он бросался то туда то сюда разослал тайных агентов и так близко принял к сердцу это дело что его бросило в пот в это время евгений без него получила сведения, которые не оставили в ней более сомнения. На балконе появились двое мужчин. Она взглянула на них, Легкая бледность покрыла ее щеки. Один из них был высок и плотен, напоминал собою Геркулеса. Он подошел ближе, дама повернулась к нему. Это был Олимпио. Евгения узнала его, Олимпио, который сперва поклонился даме, Потом поцеловал мальчика. Евгения не сомневалась более, что прекрасная иностранка, которую так восхвалял Мопа, была униженная некогда яю Далорас. Позади Олимпио показался маркиз Монталон. Оба они подошли к перилам. Что случилось? Как попала сюда Далорас? Супруга ли она Олимпио? Чей это мальчик? Все эти вопросы поднялись вдруг в потрясенной душе императрицы, так что она ничего не слышала и не видела, кроме трех лиц, разговаривавших на балконе. Олимпион не глядел на императорский павильон, его глаза были прикованы к Долорес и выражали его бесконечную любовь. Чувства Евгения пришли в смятение. Она не могла объяснить, была ли то проснувшаяся зависть, сила воспоминания или любовь, которую она впервые осознала, достигнув высоты и не имея более желаний. Императорская корона украшала ее чело, она была императрицей французов. все было у ее ног. Она была окружена блеском и великолепием. Дальше нельзя было идти, она достигла последней цели, доступной желанию человека. Неужели в ней было еще желание? еще одно стремление? Не дьявольское ли наваждение, что в эту минуту она вспомнила тот час, когда Олимпио Агуада осушал поцелуями слезы на ее щеках. Теперь он перед ней, Она видит его мощную фигуру на балконе, как ничтожна была в сравнении с ним фигура ее супруга, как величественна Олимпио, какой огонь горит в его глазах, прикованных к Долорес. Чувство ревности пробудилось в Евгении, и это чувство росло с каждым мгновением. Ее мучила мысль, что Долорес может быть супруга Олимпио, Но потом по ее прекрасному холодному лицу скользнула торжествующая улыбка. Она знала свое могущество и силу своей красоты, сумевшей приковать императора, не удастся ли ей покорить и этого человека? Не восторжествует ли ее красота над красотой соперниц? Надо разрушить блаженство Далорас и Олимпио. Для неё была невыносима мысль, что они вместе. Она мало видела и слышала из того, что происходило на празднике. Все ее мысли были обращены к Олимпио и Долорс. Только их двоих видела она перед собой, все остальные не существовали для нее. Когда архиепископ прочел молитву, касающуюся этого дня, к Евгении подбежал запыхавшийся мопа Ему пришлось ждать окончания молитвы, чтобы передать свои сведения. Тогда Евгения обратилась к нему. Она видела, как Мопа старался, чтобы его усердие не осталось незамеченным. "О, дорогой префект", сказала она, усмехаясь. "Неужели нужно столько труда и времени, чтобы собрать сведения об иностранке? — Это по меньшей мере удивительно". "Прошу прощения", прошептал Мопас с низким поклоном. Толпа народа Необыкновенная давка. Все соединилось для моей неудачи, однако мне удалось. Вы могли избавить себя от этого труда, префект. Я уже все знаю. Вашему величеству известно, проговорил поражённый мопа, не понимая, кто мог упредить его. Это испанка, сказал Евгений вполголос. Точно так, ваше величество. Имя ее — сеньора Далора Скортина. Я престыжён. Разве это не так? Мопа хотел бы провалиться сквозь землю. Отель принадлежит сеньоре Далорес, агуада, перебила его Евгения с нетерпением. Синьоре Далорес, картино, как ваше величество изволили сказать. Благодарю вас за это. известия, — сказала императрица с любезной улыбкой, так как последнее известие, доставленное мопа, принесло ей некоторое облегчение. Почти вслед за тем двор оставил Вандомскую площадь. Народ целый вечер ходил по улицам, песни и радостные крики слышались там, где года два тому назад лилась кровь, перед Тюильри не прекращались приветствия и выражения радости. Праздник, учрежденный императором, продолжался далеко за полночь.